Потели стекла двери на балкон, Их заслонял заметно зимний фикус. Сиял графин с недопитым глотком, Вставали вы, веселая, на выказ. Смеркалась даль, спокойная на вид, идуло в щели праведница ликом, И день сгорал, давно остановив Часы и кровь в мучительно великом. Просторе долго, без конца горев, На остриях скворешниц и дерев, В осколках тонких ледяных пластинок, По пустырям и на ковре гостиной. 1916 год.